Часть двенадцатая. Глава первая. Цирк готовил блокаду Ахты, большую пантомиму во многих картинах, с конными сценами, с боем в ущелье, с пожаром, с апофеозом. В этой старой, заново переделанной пантомиме альфреда Диабели исполнял роль клоуна в ауле Шамиля. Али-египтянин играл шпагоглотателя а Каталина — его жену, наездницу. Роль Алексея Ивановича была очень трудная, со вставным номером на столбе. Он тренировался большую часть дня и тревожно замечал, что теперь после тренировки дышать тяжелее, чем было прежде. С тех пор, как Катя поселилась с Мамонтовым в гостинице, Рыжков жил в фургоне один, сам топил печурку, сам подметал пол, сам стряпал. Вся его жизнь проходила между цирком, Ифраем, так на цирковом языке назывался «отгороженный пустырь с фургонами». По воскресеньям он ходил в церковь, дома молился каждый день. Раз в неделю Мамонтов приглашал его в ресторан на Большой морской, славившийся русскими блюдами. Для Кати и Алексея Ивановича обед в ресторане был праздничным событием. В этот день они режима почти не соблюдали. Катя заказывала под конец гурьевскую кашу и съедала с наслаждением огромную порцию. Рыжков укоризненно на нее поглядывал и говорил, «Надо, Катенька, иметь совесть, ведь хохол удалой под тобой подломится. Эта шутка заменила прежнюю «Тобой скоро придется стрелять из царь-пушки». Впрочем, он и сам ел по воскресеньям плотно и объяснял Мамонтову, «У человека в летах, Николай Сергеевич, удовольствия уже маловато». Нужно ценить те, что остаются. За обедом он рассказывал иногда в третий и четвертый раз анекдоты из старой цирковой жизни, становившиеся уютными именно от повторений. — Это мы уже знаем, Алешенька. — Вы лучше про приклеенные усы расскажите. — То в Казани. О приклеенных усах он слышал всего какой-нибудь раз-другой, говорила со смехом Катя. Алексей Иванович не обижался. — Ну и не беда, еще раз послушаешь ветреница, отвечал он. В последнее время называл Катю ветреницей. Слово было какое-то театрально-старомодное, но у Рыжкова и оно выходило естественным. — Он, конечно, очень мне надоел, — думал Мамонтов, но я в жизни не встречал человека, более успокоительно действующего на нервы. Врачи могли бы им пользоваться вместо капель. В последнее воскресенье Мамонтов пришел в ресторан раньше Кати. Алексей Иванович выпил с ним две рюмки водки, а третий отказался и нерешительно сказал. — Хотя не мое это дело, но вид у вас, Николай Сергеевич, нехороший. Худеть стали, и лицо желтое. Вы бы к доктору, что ли, сходили? — Просто устал. Скоро уезжаю, — ответил Мамонтов, подумавший, что Рыжкову полагалось бы говорить к доктору. — А может, извините меня, я в чужие дела... Вмешиваться не люблю. Может, пить вам вредно? В полувопросительной форме заметил Алексей Иванович. Сколько я таких случаев знаю? Да вот был у нас в Пензе один артист. Он начал было историю о многообещавшем клоуне, который мог стать вторым Гримальди, но от пьянства заболел белой горячкой. В ресторан как раз вошла Катя. В первый раз приходят раздельно, — подумал Рыжков. Ты зачем сюда влетела? «Скажи, бабочка, скажи!» — пошутил он, искоса взглянув на Мамонтова. После обеда Николай Сергеевич с ними простился, ссылаясь на неотложные дела. «Ну, спасибо, что накормили, и сыт, и пьян, и нос в табаке. Только разоряетесь вы на меня, Николай Сергеевич», — сказал, как всегда, Рыжков. По пути на Фрай он сочувственно поглядывал на Катю. Она с трудом сдерживала слезы. Ей всего больше было стыдно именно перед Алексеем Ивановичем. Дирекция отвела Рыжкову тот самый фургон, в котором они когда-то жили втроем. На двери в свое время рукой Карла была сделана надпись, очень их тогда потешавшая, «Семья Диабелли». Слово «семья» Алексей Иванович старательно выскоблил и заменил своим театральным именем Альфредо. Пока Рыжков открывал ключом огромный замок, Катя печально смотрела на надпись «На фургон, на фрай». «Входи, гости и будешь», — сказал Алексей Иванович, пропуская ее вперед. Все было чисто убрано. На столе ровными столбиками лежали три золотые монеты и серебряные рубли. Катя поняла, что Рыжков собирался на следующий день отнести в сберегательную кассу накопившиеся деньги. Ей было известно, что он составил завещание. Две трети своих небольших сбережений оставлял ей, кое-что на похороны и на панихиды, а остаток — в пенсионную кассу цирковых артистов. Алексей Иванович был здоров и еще не стар, но со времени смерти Карла стал думать о возможности несчастного случая. Завещание он составлял с любовью, Ему нравился торжественный слог бумаги, написанный для него стряпчим, Находясь в здравом уме и твердой памяти, все же мое прочее имение за изъятием вышеупомянутой части оного, он стал бережливее, чем был прежде, точно находил, что его деньги ему больше не принадлежат. — Что же вы, Алешенька, так оставляете деньги? Еще украдут, — сказала Катя. Рыжков строго на нее посмотрел. В цирке воров не бывает. Я не говорю, что в цирке, что вы, с улицы могут влезть. Фургон заперт на замок. А вот ты, матушка, лучше держись подальше. От того, что подойдешь, больше денег не станет, а меньше может стать. Это тоже была его старая любимая шутка. Как всегда, Катя спросила, не нужно ли что заштопать. Чтобы не огорчать ее отказом, он обычно просил починить ермолку, нашлепку, приставной нос. За работой она говорила о мамонтове. Тон у нее был бодрый, но в глазах иногда показывались слезы. Вот-вот, вот оно, оно самое, тревожно думал Алексей Иванович. Оно самое прежде всего относилось к ее незаконной связи с человеком другого круга и образования, не имевшим с цирком ничего общего. Последнюю же неделю преимущественно к разладу между ней и Мамонтовым. Впрочем, Катя говорила только об его здоровье. «Голова всегда болит. Он всю ночь глаз не смыкает и всегда-всегда думает», — говорила, расширяя глаза Катя. Ей были незнакомы и непонятны эти явления. Рыжков неодобрительно качал головой. «Может, и в самом деле помогут теплые воды, чтоб не думал?» Он когда едет? Хотел уже давно, но остался на нашу генеральную репетицию. Говорит, что не может уехать, не повидав, как я сыграю на наездницу, — ответила Катя без уверенности в голосе. Алексей Иванович вздохнул. — Да будто я не вижу, Алешенька, что ему со мной скучно, — сказала она, тяжело вздыхая. Мамонтов правда сказал ей, как жаль, что ты не хочешь ехать со мной. Но ему было известно, что она поехать с ним не может. Отказаться от контракта за несколько дней до генеральной репетиции значило бы погубить навсегда свою карьеру, даже свое доброе имя. Прежде он либо отложил бы свой отъезд за границу, либо сказал бы ей, «Ты едешь со мной, мне нет никакого дела до твоей карьеры в этом проклятом цирке». Теперь он либо нарочно так все подстроил, либо, по крайней мере, был рад, что она не могла сопровождать его. «Не иначе, как черная», — думала Катя со страхом и бешенством. После Эмса она видела Софью Яковлевну один раз в театре, с год тому назад. Николай Сергеевич подошел в антракте к барьеру ложи и поговорил с сидевшей в ложе дамой. Катя тотчас узнала ту черную, сестру его приятеля. Говорил он с дамой не более трех минут. Затем вернулся к своему креслу, и маленькое увеличение его ласковости в разговоре с ней заставило Катю насторожиться. Она, впрочем, тотчас об этом забыла. Ее было так легко обманывать, что Мамонтову было стыдно. Точно он вел крупную игру с партнером, совершенно не умевшим играть. Жили они мирно и довольно дружно. Если бы не было так смертельно скучно, — думал он. Дружная жизнь облегчалась тем, что Катя целые дни проводила в цирке. Николай Сергеевич, прежде требовавший, чтобы она навсегда отказалась от цирковой работы, теперь никак на этом не настаивал. За ужином она с увлечением рассказывала ему все о блокаде Ахты. «Я уверен, что ты будешь иметь огромный успех. Роль превосходная, но, конечно, надо работать», — поощрительно говорил он. И даже первое пробное сообщение о том, что ему, вероятно, придется, разумеется, после генеральной репетиции, съездить недели на три за границу, сошло сравнительно благополучно. Николай Сергеевич не знал, какой предлог придумать, неудачно придумал сразу несколько, но у Кати никаких подозрений не возникло. — Я тебе буду телеграфировать, — сказала она. — Я уже раз телеграфировала Анюте в Москву, ей-богу, и дошло. Как раз на следующий день вышла история с письмом, которую Мамонтов не мог себе простить. Обычно Катя вставала раньше его и брала деньги на расходы из бумажника, лежавшего во внутреннем кармане его пиджака. В это утро она вытащила с бумажником письмо на прекрасной, пахнувшей духами бумаги. У нее забилось сердце. Она почувствовала, что случилось что-то нехорошее. Катя оглянулась на кровать, хотела было его разбудить, не разбудила, вышла на цыпочках с письмом в коридор, пробежала по лестнице, где было светлее, и прочла. В письме говорилось о какой-то книге, которую его просили принести в субботу, но конец письма был написан по-французски. У Кати от Мариинского училища остались в памяти французские буквы «Жене Фре Плю», Кэсэ, кэсэ, кэсэ, и больше ничего. Она долго с ужасом смотрела на эти коварные, дышавшие злобой и предательством строчки. Показать Анюте, чтобы перевела? Нет, стыдно. Купить словарь? Все равно не пойму. Подпись была неразборчивая. Катя фамилии черной и не помнила, но с первой минуты твердо знала, что письмо написала Черная. Она вернулась в спальню, села на стул и долго сидела неподвижно, не сводя с него глаз. — Тут у тебя от одной дамы письмо. — Чудные духи, — сказала она Николаю Сергеевичу, как только он проснулся. — Письмо? — зевая, спросил он. — Что это я так заспался? Что ты говоришь? — Чудные духи, — повторила она дрожащим голосом. Николай Сергеевич взглянул на нее. — Выругал себя болваном, тотчас перешел в наступление и сказал что-то о людях, читающих чужие письма. Катя не поняла его слов или не слышала их. «Ну да, прочла. Ведь это же тебе письмо?» «Именно мне, я и говорю. А почему ты его носишь при себе?» «Не успел выбросить, когда прочел? И какое тебе?» «Так ты бываешь у нее каждую субботу?» «Ну да». Ты и в прошлую субботу сказал, что занят, и в позапрошлую. Это та черная? Какая черная? равнодушно спросил он, стараясь смотреть ей прямо в глаза самым честным взглядом. — Ты знаешь, какая? все таки поразительный у них инстинкт, — невольно улыбаясь, думал Мамонтов после окончания сцены. Он знал, что Катя по природе не очень ревнива. Или, вернее, ревность в ней долго не задерживается, как и все другое. Она религиозна, но думает о спасении души должно быть минут десять в месяц. Когда мы сошлись, у нее были угрызения совести. Так скоро после смерти Карла большой грех. Именно из-за этих угрызений совести она почти никогда не делает мне сцен. «Мой грех — делай, что хочешь». Я не знаю характера более счастливого. Теперь обиднее всего то, что у нее нет настоящей причины ревновать. Он отправился к Софье Яковлевне в воскресенье. В цирке Катю по-прежнему любили, но думали, что толка из нее уже не будет. Выстрел из пушки вышел из моды. После долгих колебаний и споров решено было, что Катя станет наездницей. В свое время Карла научила ее цирковой езде, она недурно прыгала на лошади в обруч, через ленты, через хлыст. Однако настоящие наездницы, глядя на нее, разводили руками и с сожалением говорили, что поздно, упущены три-четыре лучших года. К тому же она еще несколько пополнела. «Эх, бить тебя, Катька, да некому!» — говорил Али Египтянин, человек-аквариум, глотавший живых лягушек, рыжий чревовещатель, шпагоглотатель, большой знаток всего циркового дела, атлет огромного, почти неприличного роста. На него на улицах испуганно смотрели люди. К словам «ох, бить бы тебя да некому» Катя привыкла. — За что меня бить, дяденька Али? — невинно спрашивала она. — Зато. Фунтика три за неделю прибавилась, сознайся. Неправда, убавилась и как раз три фунта. Про себя Катя знала, что хитрит с весом. По воскресеньям артисты отдыхали от тренировки и отъедались. Катя взвешивалась в понедельник после обеда в сапожках, в городском платье, а в субботу на тащах в лёгком цирковом платьице, в туфельках и, главное, на других добрых весах, которые, как ей было известно, показывали на полтора фунта меньше, чем цирковые. Таким образом, за пять дней работы и режима она теряла в весе. «Ври больше», — говорил Али-египтянин. «И богу не вру, дяденька, отсохни у меня руки и ноги», — отвечала возмущенно Катя. Добиться для нее роли в блокаде ахты было нелегко. Алексей Иванович поставил дирекции ультиматум. Либо женой шпагоглотателя будет Каталина, либо отказывается участвовать в пантомиме и он. Катя с волнением ждала ответа. Она понимала, чего стоило бы Алексею Ивановичу лишиться этой роли. Понимала также, что ставить ультиматум опасно. Публика любила Альфреда Диабели, но он был не молод. Дирекция не так уж им дорожила и, быть может, в самом деле отклонила бы требования, если б его не поддержал Али Египтянин, старый друг и прекрасный товарищ. «Уж вы, батюшка, предоставьте мне самому выбрать себе жену», — шутливо, но настойчиво сказал он. Директор уступил, тем более, что сам благоволил Кати. Не очень ругались и старые наездницы. Женская роль в пантомиме была маленькой и невыигрышной. В объявлении было сказано, что дирекция, не останавливаясь ни перед какими затратами, даст грандиозный спектакль. Билеты продавались прекрасно. Неизвестно, откуда пошел слух, будто на первое представление или на генеральную репетицию днем в цирк приедет государь. Косвенным подтверждением было то, что за кулисами стали появляться чины полиции, что-то осматривали и шептались. В конце января директора вызвали в третье отделение. Он вернулся оттуда, радостно взволнованный, многозначительно прикладывал палец к рту и на вопросы отвечал Шш, я ровно ничего не знаю». Впрочем, он и в самом деле ничего не знал, как не знала ничего и полиция. Но государь любил цирк, в прежние времена нередко посещал его и веселился на спектаклях, как ребенок. Третьему отделению было известно, что в молодости, еще наследником, он раза три смотрел блокаду Ахты. Хотя видимых приготовлений к его приезду не было, на фрае с волнением рассказывали, что приготовляется какая-то ложа, где государя никто не увидит. А то как же, после взрыва поезда, злодеи всюду проникнут, говорил Али Египтянин. В цирке не любили революционеров дирекции была отведена Катя спокойная, разжиревшая старая лошадь, хохолу долой, одна из белой шестерки, на которой в свое время Карла показывал венгерскую почту. Это очень волновало Катю. После работы она долго сидела в уборной Алексея Ивановича, вспоминая о прошлом, потом вдруг заплакала и убежала. «Просто беда», — подумал Рыжков. «В свое время он боялся, что Катя сойдется с Карла». Но уж тот во всяком случае женился бы, и все-таки он был наш брат, артист. Нельзя нам уходить из своего круга и от своего дела. А, впрочем, может быть, выйдет хорошо. Алексей Иванович тоже понимал, что Катя теперь никак не станет хорошей цирковой артисткой. Тем не менее он требовал, чтобы она тренировалась. Будет хоть какой-нибудь кусок хлеба после моей смерти, ежели тот ее бросит. Ему трудно было поверить, что человек может быть способен на такую подлость, и он скрывал от самого себя усиливавшееся в нем нерасположение к мамонту.